На следующее утро я отправилась на хлебопекарную фабрику, но сначала вновь обратилась к Курамшову. Раз уж он один раз приглядел за моим клиентом, значит повторить подвиг и еще раз. Главное тут не испытывать чувство вины перед другом. Юпитер оказался внешне ничем не примечательным учреждением. В просторных коридорах пахло колбасой. Оказывается, здесь изготовлялись и мясные продукты, и хлебобулочные изделия. Я поднялась на третий этаж, туда, где располагался хлебопекарный цех. Спросила у девушки в испачканном мукой халате, к кому обратиться по поводу работы, и та сказала, что я должна поговорить с неким Рустамом. Показала направление, как идти. Рустам оказался грузным человеком средних лет. Он сидел в вольготно развалившись в кресле, скрестив ноги на табуретке. А за стенкой плала жаром и тяжелым физическим трудом в атмосферах любопекарного цеха. В тот момент, когда я подошла, какой-то молодой человек протягивал ему накладную. «Фасовщица Таня!» заорал гласным голосом Руслан. «Фасовщица Таня!» Подбежала замученного вида девчушка в фартуке. «Обслужи мужчину!» приказал Рустам. «Пойдемте», сказала Таня. Казалось, она готова была из себя выпрыгнуть, лишь бы ничем не досадить своему боссу. «Здравствуйте», сказала я, обращаясь к Рустаму. Я полагала, он сейчас начнет приставать, распускать руки, но Рустам лишь грубо спросил. «Чего надо? Мне бы на работу устроиться». «Кем?» «Фасовщицы!» — Рустам почесал затылок. «Фасовщица, фасовщица...» «Нужны ли нам фасовщицы?» Барматал он а потом сам же и ответил. «Пригодятся!» «Да никогда не помешают. Работу знаешь?» «Нет. Но схватываю на лету». «Хорошо. Испытательный срок — неделя. Устроит?» «Вполне». «Фасовщица Вика!» — заорал Рустам, и сердце моё ёкнуло. Я выходила точно на след. Прибежала Вика, крашеная блондинка с огромной грудью. «Вот, значит, какая у бандитов мода», — подумала я. Надо сказать, следы потекшей косметики на лице Вики выглядели смешно и нелепо. «Интересно, у Ваваны с ней действительно любовь или так очередное развлечение?» «Слушаю», — бодро отрапортовала Вика. «Веди девчонку в курс дела», — рявкнул Рустам. «Она будет у нас работать». «Пойдем», — сказала Вика и решительно зашагала вглубь цеха, выпитив грудь. Нетрудно догадаться, что она ощущала превосходство передо мной в этом деле, и сознательно или подсознательно пыталась его продемонстрировать. Вика долго объясняла мне, откуда принимать хлеб и булки, куда их складывать, как наиболее быстро завернуть в целлофановые пакетики. Я слушала, иди удавалось. Сколько прелудрости, однако. В цехе было нестерпимо жарко, и я начала крупно жалеть, что позволила себе ввязаться в эту авантюру. Наконец, с кратким курсом обучения было покончено, и я принялась за работу. Вика следила за мной и постоянно давала напутствие и указания, в основном совершенно бесполезные. Так, чтобы показать свое превосходство. Но весь ее оплом поисчезал, когда раздавался, а потом разносился эхом по всем закоулкам властный голос Рустама. «Фасовщица Вика!» Спустя и так час Вика подошла ко мне, вытерла со лба и спросила. «Покурить не хочешь?» Поскольку мне необходимо было налаживать с ней контакт, я дала согласие. «Ну что ж, потравлюсь немного дымом». «Ведь для дела нужно». Мы вышли в коридор и остановились на лисичной клетке, где на подоконнике стояла большая консервная банка, используемая как пепельница. Заколебалась вся, высказала свое мнение по поводу работы Вика. «Адская работенка», — подтвердила я абсолютно искренне. «А денежки нужны», — продолжила рассуждать Вика. «Чтобы косметику себе какую приобрести, шмотки там всякие». «Эх, жаль, платить мало». «Хоть так. но украшения не хватает». Я уже примерно представляла себе, как лучше вести себя с Викой, а сейчас еще придумала, как повернуть разговор в нужное русло. «А что, твой не покупает тебе?» – задала вопрос я. Вика призадумалась. «Редко. Очень редко. Воистину, правда, все мужики – козлы». «Козлы», – подтвердила я. «И мой козел». «Хотя он бы меня за такие слова убил. У таких, как он, это, видите ли, не по понятиям». Говорят, если человек выдает фразы типа «все мужики – козлы» или «все бабы – суки», У него не все в порядке с личной жизнью, а сие является верным знаком того, что он нуждается в помощи психолога. Так, по крайней мере, один мой знакомый, обучавшийся этой профессии, утверждал. — По понятиям, — сделала намеренно удивленное лицо я, — он у меня бывший бандит, а сейчас так, наполовину бандит. — Ой, а я знала одного бандита. Даже целый месяц встречалась с ним. — Я за своим три года встречаюсь. А я коневидаль. Похоже, Вика была чрезвычайно горда тем, что встречается с бандитом. — И как он из себя? — О, красавец! Что есть, то есть. Ничего тут не попишешь. Хоть и козел. Я видела Вованну, и мне показалось, что он блещет особой красотой. — Высокий? — О да, мускулистый. Все его боятся. Сигареты истлели. — Ладно, — махнула рукой Вика, — пора работать, а то заболтаюсь так с тобой. И мы вернулись в цех. Снова последовала адская работенка. Время от времени мы выходили покурить. В конце концов Вика глядела на меня, как на закадычную подругу. В итоге она сказала. А знаешь что? Как ты насчет пивка после работы? Замечательно. Давно не пила пива Про себя отметила, что неплохо было бы напоить Вику до состояния откровенности. Подло, конечно, но в моем положении выбирать не приходится. А то смотришь и впрямь фасовщицы стану. Когда мы уходили, меня и Вику подозвал к себе рустам. — Ну как новенькая? — сонно осведомился он. — Лучше всех, — ответила Вика, и я поняла, что добиться ее доверия мне удалось.